Глава двадцать Меня швырнуло в стену и выбило воздух из груди. Возможно, даже сознание на миг помутилось, но тут я не уверен. Первое, что я увидел, когда проморгался и кое-как отошел от звона в голове, это спину Анданы. Артефактный щит перед ней сиял от непрерывных попаданий, но девочка невозмутимо стояла, закрывая меня собой. «Нет, точно женюсь. Где я еще такую девчонку найду?» Я скосил взгляд вправо, всех магов раскидало, и вокруг всех них уже собрались кучки бойцов. На неодаренных тоже были защитные артефакты, правда, попроще, но сейчас и четвертого ранга было достаточно, чтобы прикрыть оглушенных магов от автоматного огня. Окинув магическим взглядом свои защитные артефакты, я выдохнул. Выдержали. Основной местный был разряжен в ноль. А вот в моем полноцветном заряда осталось больше половины. И у меня самого резерв далеко не пуст. Первым делом я влил в основной защитный артефакт почти все, что у меня было. Зарядил едва ли на треть, но хоть так. Это лучше, чем светить разноцветием. За вспышкой взрыва работу наших полноцветных щитов, скорее всего, видно не было. А сейчас эту аномалию не заметит только ленивый. «Андана меня не от смерти спасла, а от раскрытия, похоже. И за это с меня причитается отдельно. Я до сих пор не уверен, что смерть — это хуже». еще через мгновение над всех прикрыл слегка изогнутый магический щит пятого ранга, который встал практически на то же место, где стояли прежние наши щиты. А в дыру сплошным потоком повалили новые бойцы. Долго же они бежали от леса. Или это для меня так время растянулось? Свежее пополнение рассредоточилось практически по той же схеме. В центре маг, который держит широкий щит. В нижнюю щель под щитом просунуты дула автоматов половины группы, остальные неодаренные стреляют из-за края щита. Обернувшись и увидев, что я кручу головой, Андано вопросительно кивнула на дыру в стене. Я махнул ей рукой, она вернулась туда прикрывать тылы. Из магов первым на ноги встал Карим. Он потряс головой, бросил взгляд на подкрепление и тоже начал вливать силу в свой защитный артефакт. По моим губам скользнула улыбка. «Помнит и соображает. Молодец!» Бойцы первых групп начали смещаться под защиту нового мага. И своих оглушенных магов они подтаскивали за собой, разумеется. Закончив с артефактом, Карим встал рядом с пока единственным магом-защитником и присоединил свой щит к его. Часть неодаренных бойцов заняли дополнительно появившиеся места у нижнего края щитов. Я встал и подошел к Марне. Скандинавку было легко узнать по фигуре, она была намного крупнее местных женщин. Безопасница лежала на спине и тяжело дышала. Ее бедро уже кто-то перетянул жгутом, но кровь не останавливалась. Не хватило ей местной защиты. У нее единственной из моих магов здесь не было полноцветного артефакта. Через пару секунд к нам подошла Асан. Она молча присела около Марны и положила руки на рану. Полностью не исцелит, скорее всего, но кровь остановит и хотя бы поверхностно рану затянет. Марна выживет, но на сегодня она уже не боец. Даже не знаю, сглупил я, не став делать ей полноцветный защитный артефакт или нет. У меня в роду всего трое магов пятого ранга — она, Карим и Рам. И в то же время она единственная из них, кто не принес мне личную магическую клятву. Я, правда, и не предлагал ей этого. Я бросил взгляд на мага Астарабади. Тому тоже досталось, но меньше. Ему предплечье разворотило, и толстая повязка кровь уже остановила. Этот, вполне вероятно, даже сражаться дальше сможет. От магов ведь не требуется бегать и сложные маневры совершать. Стой себе и держи щит. Закончив смарный, Асан двинулась к магу Астарабаде. Тот с готовностью подставил ей руку. Китаянка даже повязки снимать не стала, положила руки сверху. Маг изумленно распахнул глаза. «Благодарю», — хрипло сказал он, когда Асан закончила. Талиш устала, кивнула и пошатнулась. Я подхватил ее под руку. А мака Старобеди встал рядом с Каримом на фронтальный щит. Ты как? Тихо спросил я. Нормально. Так же тихо ответила Асан. Марну в бой не тащи. Я не доработала с ней бессмысленно. Там операция нужна. Зато этого я смогла в строй вернуть. Логично. Зачем тратить силу на раненого, для которого бой закончен? Выживет это главное. А вот вернуть в строй другого сильного мага намного ценнее. Раненых было еще несколько среди неодаренных бойцов. В основном их посекло рикошетом, когда осколки отскакивали от стен. Ничего серьезного там не было. Что ж, я уже не зря сюда сунулся. Втроем маги потеряли бы намного больше людей и ранеными, и убитыми. Им просто площади сомкнутых артефактных щитов не хватило бы, чтобы нормально прикрыть всех. «Разделяемся!» — раздался голос Карима. Лекар, берешь свой отряд и отряд марный обходишь здание слева. Мы с Вайши и остальными остаемся здесь!» «Принято!» — кивнул крайне левый маг. «У вас четыре минуты, схема стандартная. Понял, сделаю!» Наблюдатель проморгался после взрыва и тихо выругался себе под нос. Артефактная подзорная труба, конечно, слегка притушила взрыв для него, но полностью от последствий не избавила. Зато он увидел один очень интересный момент. Вспышка взрыва накрыла всю цепочку магов, которые встали на пути ракеты. Там ничего было не рассмотреть, да и не пытался наблюдатель этого сделать. Это все равно, что в темных очках на солнце в зените пялиться. — Толку не будет, а зайчиков поймаешь гарантированно. Наблюдатель смотрел за спину наследнику Раджат. Юношеская, не до конца сформировавшаяся фигура выделяла его среди бойцов достаточно, чтобы проблем с опознаванием не было. Перед взрывом залегли все бойцы до одного, кроме непонятной девчонки, стоявшей у дыры в заборе. В последний момент один из ближайших бойцов прыгнул на нее и сбил с ног. «Дура!» — машинально буркнул наблюдатель про себя, наверняка синхронно с тем бойцом, который рискнул собой ради нее. Эта сценка непроизвольно притянула его взгляд. И только поэтому он увидел, как один из небольших железных осколков, отразившись от стены, полетел в этого неодаренного. Скорость железки была такой, что на бойце полыхнул защитный артефакт. Да только осколок пробил щит и увяз в еще одном. Наблюдатель даже головой потряс. Два щита? Как? Если бы этот боец был магом, он не работал бы в строю с неодаренными, да и в принципе вряд ли пользовался бы огнестрельным оружием. Силовые шарики на четвертом ранге ничуть не менее убийственны, чем автоматная пуля. А кроме них маг еще и щит может поставить. И для этого хорошо бы иметь свободные руки. Да, наблюдатель встречал магов, которые ставили щиты мысленным усилием, а в качестве атаки предпочитали огнестрел, но таких оригиналов были единицы. И на его памяти все они были диверсантами, которые таким образом просто скрывали от врага тот факт, что они маги. То есть этот боец мог быть магом. И второй щит мог поставить сам. Но это крайне маловероятно. С другой стороны, защитный артефакт, который может выдать два щита на разном расстоянии от основы, это еще менее вероятно. За такую разработку великий клан сразу дал бы герб и принял к себе. Если бы успел до вмешательства Императора и ИСБ. Какие еще есть варианты? Два защитных артефакта с разным радиусом действия? В принципе, это то же самое. Уже больше тысячелетия прошло с тех пор, когда было утеряно знание о том, как менять радиус действия артефактных щитов. За него сейчас тоже можно получить очень многое и оказаться на вершине. Просто брак. Случайно где-то получилась партия артефактов с нестандартным радиусом? Щиты же у этого бойца вспыхнули очень близко друг от друга. Что ж, возможно. Но тогда очень интересно, как эта партия попала к столь слабому роду, как Раджат. За эту ошибку любой великий клан заплатил бы на порядок дороже, чем за стандартные артефакты. — интересный штурм получается, — хмыкнул про себя наблюдатель. — И главное, он уже понимает, что госпожа Мехт отправила его сюда не зря. Впрочем, он в этом и не сомневался. Интуиты вообще не ошибаются. Не в таких вещах. О Старобаде потряс головой, но звон в ушах никуда не делся. Да и круги перед глазами все еще плавали. Нехило его приложило. И это он еще в последнем ряду был. Диверсант окинул взглядом своих людей. Во вторую брешь, пробитую в самом начале штурма, проникло шесть отрядов по десять человек каждый. Минимум два мага приходилось на отряд, и без толку. Одна-единственная ракета раскидала их всех, чуть ли не уполовинив их численность. Маги резерва, вынырнувшие из-за стены с магической защитой, которую тоже, кстати, дополнительно покосило, тут же растянули щиты, не давая побить штурмовиков. Однако и эта картину поменяла не сильно. Из четырнадцати магов, которые были внутри периметра на момент взрыва, Астарабадина насчитал в живых десять. Именно столько он увидел магических резервов вокруг себя. «Значит, остальные мертвы». Из неодаренных хотя бы шевелится на вскидку каждый второй, что ж могло быть и хуже. Максимальные защитные артефакты у его людей были шестого ранга. Еще наследник Раджат подкинул эти странные артефакты пятого, которые можно было использовать совместно с любым другим артефактом. А такая ракета в лед пробивает щиты седьмого. Радует только, что любое ручное ракетное вооружение одноразовое. Это даже не гранатомет, который можно перезарядить. У ракетницы ствол корежат так, что восстановлению он не подлежит. Слишком много там магических плетений, которые разгоняют ракету до запредельных скоростей. Ни один металл такого не выдержит. А если выдержит, то масса этой конструкции мигом превратит ее в стационарную. В свое время на поле боя пробовали многоразовые ракетницы. В принципе, они работали, но и защититься от них можно было магическими щитами шестого ранга. Против любого уважающего себя клана это почти рядовое оружие, на уровне тех же гранатометов. Когда круги перед глазами Астарабаде окончательно рассеялись, он еще раз окинул взглядом свою команду прорыва. Резерв уже полностью втянулся внутрь, восстановив прежнюю численность. Маги тоже пришли в себя. Неодаренные заняли стандартные позиции по низу щитов и сбоку от них. Трупов только было многовато. Астарабаде поморщился, пробежавшись глазами по неподвижным телам. Он любые деньги отдал бы за защитные артефакты седьмого ранга, хотя бы для магов. Но чего нет, того нет. Такие вещи вообще практически невозможно достать, если не имеешь связи с производителями. И даже его связи тут спасовали. «Разделяемся», — негромко скомандовал он. «Свою задачу все знают. Вперед!» Группа в 15 человек, включая четверых магов четвертого ранга, ушла влево. Они почти сразу скрылись в узком проходе, образованном стеной периметра и одноэтажным зданием склада. Еще одна стандартная штурмовая команда из десяти человек с двумя магами ушла вправо. Остальные 30 с небольшим штурмовиков и магов начали медленно смещаться вперед. Противник так и продолжал поливать их автоматным огнем, но этот натиск маги держали спокойно. Астарабаде шел вслед за этой, самой большой группой. Он отслеживал общую ситуацию по сигнальным браслетам и потому держался позади. На второй стороне прорыва, где находились люди рода Раджат, бойцы тоже уже разделились. Итого внутри сейчас пять команд, не считая проникших заранее диверсантов, ни одна из которых не подавала пока сигнала бедствия. Плюс есть еще две группы снаружи, которые должны зачистить следы и блокировать наблюдателей, чтобы те не ударили в спину, И оставаться в резерве на самый крайний случай. Пока все идет по плану. Даже если сигнал о помощи с базы Каспади уже ушел, до появления подкрепления пройдет как минимум 2 часа. Если не захватить базу полностью, то уж обеспечить за это время коридор для отхода пленницы можно с гарантией. Садахар Биджау с самого отъезда сил рода слонялся по двору. Шахар забрал с собой почти всех, в особняке осталась только дежурная смена, и он в качестве старшего офицера. Единственного старшего офицера. Беджао понимал, что ему бы сейчас засесть в Центре управления системой безопасности и держать руки над рычагами. От волновых сигналов активации давно отказались все аристократы, но мину ловушек проводного действия это не отменяло. Магическую защиту особняка род Раджат пока не мог себе позволить, но это не значит, что особняк был беззащитен. Однако Биджау рыскал вблизи центральных ворот. Интуиция опытного разведчика не давала ему покоя. Что-то должно было случиться, и неопределенность этого чего-то не позволяла ему сидеть на месте. Ночное нападение на особняк, в котором Шахар даже пленных умудрился взять, так и осталось темным пятном. Эти пленники оказались просто наемниками, и заказчика они не знали. Учитывая несколько десятилетий опыта за спиной, Биджао подозревал, кто заказчик. Очень уж характерный почерк был у того нападения. Да только по голой интуиции обвинять перед господином такую структуру разведчик не рискнул. И сейчас понимал, что зря. Он все еще слегка опасался чересчур резких действий юнца которые могут погубить рот, хотя наследник уже не раз показал выдержку и хладнокровие, которые были бы достойно высокопоставленных стариков. Надо было сказать. Обозначить, что это лишь догадки, и все-таки сказать. Ладно, теперь уже всяко поздно об этом думать. Что бы ни готовилось здесь, применительно к практическому пустому особняку оно случится до возвращения наследника. И разбираться с этим, Биджау придется в одиночку. Словно в ответ на его мысли раздался сигнал звонок Кто-то снаружи хочет войти. Биджау рванул к воротам. Открытую дверцу для пешего прохода перегородил собой дежурный охранник Молодец, мысленно отметил Биджау. Действует строго по инструкции. Не хватало еще кого попало пускать на территорию, не выяснив предварительно его намерения. Дал предписание провести обыск, услышал Биджау окончание фразы визитера. Разведчик хлопнул по плечу растерявшегося дежурного и оттеснил его в сторону. Теперь проход перегораживал сам Биджау, и он рассмотрел наконец посетителя. Тот был среднего роста с короткой стрижкой и ничем не примечательным лицом, в неброском сером деловом костюме. Ему было далеко за тридцать. Шестой магический ранг тоже не особенно впечатлял. Для аристократа это немного. Разве что холодный взгляд темно-синих глаз выдавал в нем опасного противника. «Господин!» — приподнял бровь Биджау. «Махивара Джумла!» — представился визитер. «Сотрудник СБ. Вот мои документы». Характерным движением он раскрыл корочки и задержал руку в неподвижности на пару секунд. Биджа знал, куда нужно смотреть, так что этого времени ему хватило. Три магических знака в уголках документа сверкали в правильном ритме в руках своего хозяина. «Садахар Биджао, дежурный старший офицер Рода Раджат», — представился в ответ разведчика и добавил. «Слушаю вас, господин Джумла». «У меня предписание господина Кишори», — спокойно сказал Джумла. «Нам нужно осмотреть территорию данного особняка». Беджау похолодел. Имя бессменного главы ИСБ Минта Кишори открывало в этой стране почти все двери. И даже если ИСБ превышала свои полномочия, доказать это потом, подчинившись их требованиям, будет практически невозможно. Разведчик понятия не имел, чем могущественную спецслужбу заинтересовал Ротараджат. Однако он твердо знал, что над аристократами ИСБ прямой власти не имеет. А еще Биджау не забыл, кого именно подозревал в том ночном нападении, пусть и не имел ни малейших доказательств. Именно их, ИСБ. Будь здесь наследник рода, он послал бы имперца вообще без последствий. Да они и не явились бы так нагло, если бы Шахар был дома. Вот только он сам не Шахар. Какие последствия будут у его решения, любого решения... Биджау не мог сказать на вскидку, а принимать решение нужно прямо сейчас.